Зверски хотелось курить но машина голова покоилась на его плече и он боялся пошевелиться за полуоткрытым окном тихо шелестел ночной дождик андрей пощупал простыню она была влажной пот медленно просыхала на его груди в которую она уткнулась носом а в комнате заметно похолодало андрей натянул ей на спину одеяло еще простудится, не дай бог он слушал шум дождя вязкое хлюпанье собачьих лап под окнами, то наслаждался долгожданной прогулкой. Андрей был полон счастьем, полон, как то старое цинковое ведро, выставленное им за дверь еще вчера утром с целью собрать дождевой воды. Их разбудил не скрип половиц под собачьими лапами и не солнечный луч, беспрепятственно проникший сквозь незашторенное окно, И даже не громкий обмен новостями соседей справа и слева через Андреев участок в шесть соток, а нежный перезвон мобильного телефона. Андрей облегченно выдохнул. Трель была не его, Машина, а значит, с работой не связанная. А Маша перегнулась через него длинной изящной спиной. Андрей успел восхититься наличием у нее, казалось, дополнительных позвонков и стала шарить под кучей одежды на полу. «Да, мамочка», — сказала она хриплым голосом найдя, наконец, трубку. «Ты получила мою СМС?» «Да, конечно, все в порядке». Трубке вдруг что-то забулькало, а Маша резко села, прижав одел к груди. «Мама? Что? Что случилось? Ты плачешь?» А потом, сдвинув брови, выслушала, кивая, и, наконец, сказала, «Мама, могло произойти много чего, и не обязательно страшного» потерял телефон решил остаться у друга наконец или какое нибудь резкое ухудшение у пациентки ну и что все бывает в первый раз сегодня выходной он расслабился и в трубке опять раздалось бульканье мамочка сказала мама умоляющим голосом но «Ну подожди чуть чуть я скоро приеду хорошо она нажала отбой и повернула к андрею расстроенное лицо о чем пропал мне нужно возвращаться в москву Андрей взял Машу на лицо в ладони, в их обрамлении она казалась девочкой, испуганной и расстроенной, и поцеловал в лоб, в нос, в теплые сонные губы, в щеку со следами от наволочки. — Доброе утро, — сказал он. — Одевайся, я пойду сварю кофе. Он вытянул из кучи на полу вчерашнюю майку и, принюхавшись, пообещал себе, поставив кофе, сразу же окатиться холодной водой под умывальником и поменять футболку на чистую, чтобы порадовать собой свежим и хорошо пахнущим Машу-каравай. Вопрос в том, — нахмурился Андрей, проходя на кухню, — найдется ли в его завалах чистая футболка? Еще осталось ли у него молотого кофею, чтобы напоить Машу-каравай, хотя бы на две чашки, ну или на одну? Он отодвинул голой ногой приставучего пса, начал выгребать все из висящего над обеденным столом шкафчика. Я узнал о себе много нового. Оказывается, он пользуется корицей. По крайней мере, именно это было написано на выцветшем бумажном пакетике. «Интересно», — задумчиво повертел Андрей пакетик в руках, «можно ли корицу добавить в кофе? Или пить вместо?» Плюс к тому на дальней полке обнаружилась пачка спагетти, Заржавевшая открывашка, железная банка с неясным содержимым. Годен до октября прошлого года, — пригляделся Андрей, — а также сухарики к пиву. Но не кофе, черт возьми, не кофе! Кофе, кроме разводимого кипятком пойла, не имелся, и он с расстройством выкинул в помойное ведро жестянку с загадочной начинкой, хотя в обычном состоянии рискнул бы открыть и, возможно, разделить по-братски ее содержимое с Раневской.